Глава 19. Одержимый поплотнее закутался в шаль и решительно направился к калитке. Потянул красивую литую ручку в виде вцепившегося лапами в дверь дракончика. Потом увидел сбоку тонкую цепочку звонка. Нервно поддёрнул её, прислушиваясь. Звонка из дома слышно не было, но вспышки волшебства, пробегающие при каждом рывке, показали, что звонок работает. В прихожей зажёгся свет. Одновременно ярче вспыхнули фонарики вдоль дорожки. Выглядело впечатляюще. Никс утулился, кутаясь в шаль, приготовил нож. Но вышедший из дома человек не был городским волшебником. Худенький мальчишка в лакейской ливрее сонно щудился на позднюю посетительницу, подходя к калитке. Никс спрятал нос в шаль, всхлипнул, что по осеннему холоду получилось весьма естественно, и тихонько прошептал: Мне нужен господин волшебник. Господин Норт изволит спать, буркнул слуга, не посчитавший ночную гостью заслуживающей хотя бы вежливости. Это очень очень срочно, меня прислала госпожа Айри из общины, сбивчиво зашептал Ник. Знакомое имя и настойчивость сделали своё дело. Мальчишка сразу же проснулся. Сейчас разбужу господина. Он посторонился, пуская гостью в сад. Проходите в дом, тут холодно. В прихожей горели яркие магические светильники, и потрёпанный вид гостьи снова пробудил в душе слуги сомнения. Но имя госпожи-волшебницы было достаточно сильным паролем, чтобы рискнуть потревожить сон господина. Пусть сам разбирается со странной посетительницей. Мальчишка усадил Ника на обитую атласом скамейку в прихожей и быстро удалился. Одержимый приготовился долго ждать, но, видимо, и на сударя Норта имя подруги произвёл волшебное действие. Он явился сонный и растрёпанный, кутаясь в тёплый стёганый халат из тёмно-синего шёлка. Что случилось? Он с удивлением уставился на незнакомку. "Я вас знаю?" Ник решил, что патетические речи и эффектное сбрасывание чепца лучше оставить для театральных пьес сделал незаметным и себя и все выходы из прихожей и скользнул к норту, сжимая нож. Волшебник, несмотря на возраст и комплекцию, оказался быстр. Защитный купол появился вокруг него почти моментально. Ник не стал проверять, сумеет ли нож пробить защиту, вместо этого он скользнул мимо волшебника и, ухватив стоящего в углу массивный светильник на высокой ножке, с размаху ударил по куполу и ушёл в сторону, когда повернувшийся волшебник послал небольшую молнию в то место, где он только что был. Ник успел ударить ещё трижды. Защита волшебника с самого начала была гораздо слабее, чем у Ская, и Ник даже подумал, что недооценил своего товарища. Но тут, окончательно проснувшийся и разозлённый Норт, показал, что он не зря знался со зловещим господином Юстинианом. Воздух вокруг зазвенел тонким комариным писком, закружилась голова, навалилась сонливость. Ноги стали ватными и понесли Ника в сторону, где он только чудом не споткнулся о скамейку. Лешему противостоял болотник. Ник сосредоточился, закручивая пространство вокруг врага размытым туманом и швырнул ему под ноги скамью. Тяжёлая дубовая скамья добила защитный купол волшебника и врезалась ему в колено. Норт со стоном завалился на пол. Ник метнулся добить, но волшебник перехватил его руку и ударил в упор силовым разрядом. Уклониться от этого было невозможно, и Ник потерял сознание, свалившись сверху на своего противника. Скай приходил в себя долго. Сначала появилась боль и ощущение, что мир вокруг раскачивается, как хлипкая лодка в бурных волнах. Милькнула мысль, что Пип погрузил его на спину проклятой кобылы и куда-то везёт. Но разлепив глаза, он увидел потолок домика превратника. Это успокаивало, и он снова погрузился в темноту. Потом боль вернулась, когда жестокие руки приподняли его голову и разжали зубы. В горло полилось что-то обжигающее. Неужели они всё-таки попали в плен? Но у расплавленного олова оказался неожиданно сладкий вкус. Скай сделал несколько глотков и снова отключился. В следующий раз было уже немного легче. Боль во всём теле не прошла, но стала терпимой. Пит поил его взываром и бульоном из неведомой птицы. Впрочем, голод это заглушало совсем ненадолго. Тело требовало ещё и ещё. Подняв руку к глазам, Скай убедился, что отощал почти до скелета. Растирающий в пюре варёный картофелины Пит смотрел на него с сочувствием. "Ты не пялься, ты еду давай", слабым голосом потребовал волшебник. Пит рассмеялся с облегчением. Ну, тётушка всегда говорила, что если просит жрать, значит, жить будет. В этот раз Скай ещё не мог сам держать ложку, но к ночи он уже поднял даже кружку, до половины наполненную тёплым зваром. Сколько времени прошло? поинтересовался он, глядя в темноту за окном. Немного, ответил Пит. Всего-то вчера мы с гадом бились. Ты быстро поправляешься, я уж боялся. Скай вяло махнул рукой. Ему казалось, что прошла целая вечность, но силы, потраченные на волшебство, возвращались быстро. Не зря призрак хотел заполучить именно тело волшебника. Глядишь, ещё и сумеет полностью восстановиться. Хотя, конечно, на ближайшую неделю он, можно сказать, и не волшебник вовсе. Интересно, сможет ли хотя бы заставить гильдейский знак светиться? Скай хотел уже попробовать, но тут Пит предложил ему очередную порцию еды. На утро Скай уже смог сидеть на постели, а вот гильдейский знак, как он и опасался, оставался глухим его воззванием. Конечно, было глупо ожидать, что волшебство вернётся так быстро, но всё равно стало очень тоскливо. К тому же, оставались незавершённые дела, для которых нужен был волшебник. Пит, конечно же, его не торопил. Но чем быстрее они здесь закончат, тем лучше. К тому же, в любой момент ведь может вернуться сообщник Юстиниана. Скай молчал до обеда. Сначала предавался унынию, потом думал, и под отменный грибной суп озвучил, наконец, свой план. «Помнишь, я обещал тебе показать пару фокусов?» Пит кивнул. «Вот, кажется, и пришло их время. Волшебник из меня сейчас, как из полена меч...» А тайник найти надо как можно быстрее. И он, скорее всего, защищён магией. Почувствовать я её сейчас не могу, и ты, к сожалению, тоже. Но есть один, пусть и довольно кривой способ. Есть зелье, которое при попадании на волшебные вещи светится, и сварить его может практически каждый, если у него есть рецепты и уйма редких ингредиентов. И поскольку я очень запаслив, а наш заказчик щедр, все эти ингредиенты у меня есть. В другое время я их бы, конечно, не стал тратить на такую ерунду, но, кажется, другого выбора у нас нет. Здорово! А почему воры не ищут защищённые тайники таким способом? Так рецепт не то чтобы общеизвестный. Да и зелье хранится недолго, запас не сделаешь. Но вообще наверняка иногда пользуются, как же иначе? Я же говорил, волшебная защита не панацея. Варить зелье следовало на открытом огне, причём непременно на смеси дров с сухой полынью и мухоморами. Благо, полынь вокруг росло немерено, и немало её часть уже не только пожелтела, но и высохла. А мухоморы Скай приволок из леса ещё тогда, когда они с Питом чинили экипаж. Скай, завернувшись в плед, сидел на крыльце с записной книжкой и командовал. Пит оказался исполнителем внимательным и аккуратным. Сказывался поварской опыт. Получившееся зелье испытали на так и не пригодившемся лошади-амулете. Брызги отчетливо засветились огненно-оранжевым. «Отлично! Тогда ты сиди и поправляйся, а я пойду искать тайник. А что делать, когда найду?» «Вернись ко мне и опиши, что там. Сам ничего не трогай. Помнишь, как защищенный замок в нас иглами шарахнул?» «Хорошо, буду осторожен, как трусливый мышонок», — пообещал Пит, помогая Скаю подняться. Волшебник уже мог бы, наверное, справиться сам, но заботливый товарищ, не слушая возражений, увел его в дом, взбил тюфяки подушку, поставил на стол кружку со взваром и миску с картошкой. «Если что!» — начал было он привычную уже фразу и осекся. Кричать волшебник был еще явно не в состоянии. Если что, я буду лупить кочергой по ведру, улыбнулся Скай. Тогда лошадь перепугается и порёт за двоих. Пит серьёзно кивнул и отправился на поиски. Пробуждение было ожидаемо отвратительным. Выплеснутое в лицо ведёрко воды само по себе было неприятно, а пришедшая следом боль совсем испортила настроение. Теряя сознание, Ник очень надеялся, что просыпаться не придётся вовсе. Но разве старый злодей мог быть настолько милосерден, чтобы попросту убить нападавшего? Не дождёшься от него такой радости. Даже поваляться без сознания подольше и то не дал. Утешительным пока казалось только то, что куда-то подевался ставший в последнее время привычным страх. Словно сам Ник снова оказался где-то на задворках сознания, а власть внутри его взял холодный и циничный внутренний голос. Впрочем, голос этот оказался куда более приятным хозяином, чем чужой дух, поэтому Ник позволил ему распоряжаться и дальше. К тому же, хоть боль и ужасный голод терзали его тело почти так же сильно, как и в проклятущем подвале, голос считал их совершенно неважными. Обращать на них внимание следовало лишь тогда, когда они будут мешать действовать, а поскольку Ник всё равно был крепко связан, никаких действий пока не предвидилось. Ник открыл глаза, И не торопясь обвёл взглядом помещение. Снова подвал, но незнакомый, довольно чистый между прочим. Вон как набор инструментов блестит. Полирует их господин волшебник на досуге, что ли? Сам пленник растянут на наклонном столе с поперечиной, который аккуратно примотаны пальцы. Даже пока не сломанные. Приберегает на потом или показывает, что совершенно не боится одержимого. Да живём, видимо. А вот почему дурацкое платье всё ещё на нём? Мог бы и потрудиться раздеть жертву, лентяй. На оставившего ведёрко волшебника пленный не смотрел. Не потому что боялся, просто чего он там не видел. На эту рожу он насмотрелся ещё в том, давнем подвале. Так себе зрелище, если честно. Городскому волшебнику такое невнимание к его персоне не понравилось. Он подшагнул к пленнику, ухватил за подбородок и повернул к себе. Ну что ж, посмотрим, решил голос и уставился прямо в водянистые и выцветающие уже от возраста глаза. Ничего интересного. Вот брови у Норта выдающиеся это да, а глаза обыкновенные, просячьи даже. И расширенные от предвкушения зрачки страшнее их не делают. Иш раскатал губы, Норд взгляда пленника не оценил и продолжил пелиться. Мало того, ласково провёл пальцами по мокрой щеке и прошептал: "Это что же за красотка такая?" Заглянула ко мне на огонёк. Наверное, она искала приключений. Эти акценты на она и придыхание в шёпоте старого упитанного волшебника раньше показались бы нико ужасными и отвратительными до дрожи, но сейчас только рассмешили. Конечно, дедуля, ответил голос губами Ника. Развежи меня, и мы от души покувыркаемся. Смотри только, чтоб тебе от такой страсти удар не хватил. Норт отшатнулся, как ужаленный, и залепил пленнику пощёчину. Ник рассмеялся. О, да ты грубиян? Мне поорать? И голос завопил во всю глотку, так что Ник сам немного оглох. Старый злодей изменился в лице и выскочил за дверь. Увы, связанному пленнику это ничем не помогло, и даже то, что первый раунд в этом турнире остался за ним, голос шёл совершенно неважным. Вернулся Пит спустя две свечки, пыльный, но довольный. Нашёл, в библиотеке за панелью есть дверка. Я шагами измерил стены внутри и снаружи, там получается целая секретная комнатка должна быть а из подвала, из той части, куда мы не дошли в прошлый раз, есть тайный ход прямиком в кабинет. Но ну, и за большой гостиной есть проход со слуховой комнатушкой. Любили же в старые времена всякие хитрости. И сейчас любят», — улыбнулся Скай, поднимаясь. «Сейчас еще разок поедим и пойдем. Покажешь, что там за дверка». Пик посмотрел на волшебника с сомнением. «Дойдет ли?» Но спрашивать не стал. Подход «сначала сделаем дело, а отдыхать или дохнуть будем после» был ему близок и понятен. Да и выглядел Скай уже отнюдь не так скверно, как утром. Скорее похож на выздоравливающего после тяжёлой болезни, чем на помирающего от неё. До особняка, впрочем, шли почти полсвечки. Волшебник еле волочил ноги, но переставлял их с завидным упорством. И даже по лестнице сам поднялся, хотя Пит уже готов был предложить его занести. Дверцу за деревянной панелью в кабинете снова обрызгали зельем, и она засветилась весёлым оранжевым светом. Скай смотрел её очень внимательно и постановил: "Вроде бы тут только незаметность, замок обычный. Ну, то есть сложный и дорогой, но без магии. И вот этот ключик на связке должен бы к нему подойти. Ты отойди на всякий случай", предложил Пит. "Если вдруг что, кто-то должен уцелеть". «Так, может, я и рискну?» «Ты в случае чего не отскочишь, а у меня шанс есть», заявил Пит, забирая связку ключей и указывая волшебнику на большое кресло с массивной спинкой. «Хоть за кресло спрячься». Скай отошел за кресло и даже уселся, так что из-за спинки только половинка лица выглядывала. Пит сунул ключ в скважину, повернул, готовый прыгать назад, в сторону и на пол одновременно. Ничего не произошло. Дверца плавно, без скрипа, отворилась. За ней открылась ещё одна комната с ковром на полу. "Стой", велел Скай, уже занёсши ему ногу для шага в комнату питу. "Сперва зелье". Пит замер, убрал ногу и брызнул зельем с маленького полынного веничка. Капли вспыхнули на ковре бодрым рыжим огнём. "Если ловушки не обнаружи, то она наверняка внутри", пояснил Скай, выбираясь из кресла. Что будем делать? спросил Пит, отходя на полшага от двери. Для начала глянем, что там. Возьми тот стул и брось на ковёр. Только сам стой сбоку, чтобы не задело. Волшебник вернулся в кресло, здраво рассудив, что более безопасного места поблизости ему не найти. Пит забросил в комнату стул и с опаской слушал донёсшийся оттуда зловещий треск ломающегося дерева. Что там? выглянул из кресла волшебник. Всё, что коснулось квара, переломалось в нескольких местах, отчитался Пит. Что это за дрянь? Так и называется, наголом, разъяснил Скай. Локальное заклятие разрушения твёрдых объектов. И что мы с ним будем делать? Пит представил на месте стула своей ноги и нервно дёрнул плечом. Разряжать, ответил волшебник. У таких мощных заклятий одно слабое место. Много сил жрут а значит, быстро заканчиваются. Кидай еще стулья, только по одному, чтобы раз за разом срабатывало». Пятый стул пришлось принести из коридора. Зато на нем заклятие и сдалось. Стул хрустнул, но даже не сломался. Зелье упало на коврик мокрыми пятнами. «Теперь можешь зацепить ковер за краешек каминными щипцами и вытащить сюда», — разрешил Скай. Он должен быть уже неопасен, но вдруг как раз на палец силы хватит. Пит опасливо выволок ковёр на середину комнаты. Узорчатый шерстяной коврик выглядел немного пыльным и совершенно безобидным, но Скай показал на вытканные знаки. Вот оно, заклятье. А вот эта закарючка клеймо мастерской. Не помню точно чьё она, но в гильдии точно скажут. Зарисуешь. Потом. Интересно же, что там в комнате? Больше ловушек в сокровищнице не нашлось, ни волшебных, ни обычных. Хотя Пит ожидал по двоха от каждого ящика и ларца. Зато нашлись толстые книги в потёртых кожаных переплётах, золотые и серебряные слитки с клеймом короны, ящичек разномастных, но крупных монет, и четыре обыкновенных корзины, заполненные маленькими стеклянными склянками с желтовато-серебристой пыльцой. Пит удивлённо присвистнул. Это ж сколько тут этой дряни?